Глава шестая. Как было сказано, мы с Виталием встречались каждую неделю, а работал он медленно, вдумчиво, и мы проводили вместе довольно много времени. Можно, пожалуй, сказать, что мы подружились. Вот его я не чувствовала к себе ортогональным – Нам было о чем поговорить. Время от времени я помогала ему в работе над планом личного развития и убедила-таки его отложить изучение Белинского на более поздний срок. Иногда он приносил специальные парикмахерские журналы на немецком языке, на английском, и я переводила ему текст сплошником, включая рекламы и брачные объявления, например, Молодой парикмахер, 26 лет, рост 168 сантиметров, вес 60 килограммов, желает жениться на парикмахерше, хорошо освоившей химическую завивку, не старше 50 лет, имеющей собственное дело. Случалось, что я поправляла ему неправильные ударения, он внимательно слушал, и ни разу я не заметила, чтобы он повторил ошибку. Я научила его говорить «я ем» вместо «я кушаю», «половина первого» вместо «полпервого». Изредка он брал у меня деньги, не по много рублей, пять, десять, и всегда возвращал точно день в день. Часто он расспрашивал меня о моих сыновьях. Видимо, эта мысль его занимала «нет-нет», да и спросит. «Ваши сыновья учатся?» «Да, Коля уже кончает. Костя на втором курсе». «На кого они учатся?» «На инженеров. Коля по автоматике Костя, по вычислительным машинам». «Они сами выбрали свою специальность? Или вы им посоветовали?» «Сами выбрали». А испытывали они затруднения при выборе специальности? Право, не знаю. Кажется, не испытывали. А они хорошо учатся, ваши сыновья. По-разному старший, ничего младшие, неважно. Если бы у меня были такие условия, как у вашего сына, я бы не позволил себе плохо учиться. Я думаю, да. Иногда его интересовали более сложные вопросы». «Как вы добились, чтобы ваши сыновья не сделались плесенью?» «Как добилась?» «Я специально этого не добивалась». «Вы проводили с ними беседы?» «Нет, кажется, не проводила». Я ходила к Виталию, время шло, и постепенно происходили какие-то перемены. «Во-первых, Виталий сдал на мастера». Когда я спросила его об экзамене, он ответил, «Это нельзя даже назвать экзаменом. Пустяки, мои требования к самому себе далеко выходят за пределы этого экзамена». Во-вторых, появились очереди, не только перед праздниками, но и в обычные дни. «И все только к Виталию. Виталий, вы приобретаете популярность». Мне эта популярность, если сказать правду, ни к чему. Я заинтересован подобрать себе солидную клиентуру, у которой я мог бы что-либо почерпнуть. Меня, например, рекомендовали одной жене маршала. Другая врач приехала из ГДР и привезла бегуди совсем нового типа, а эти, он презрительно мотнул в сторону очереди, им что баран, что не баран, все одинаково. «Удивительно все-таки меняется психология в зависимости от обстоятельств. Это я говорю вот к чему. Когда я сама ждала у дверей зала, и жирный мастер в зеленом галстуке принял кого-то без очереди, я орала и волновалась. Теперь я сама проходила к Виталию без очереди, а кто-то сзади орал и волновался и иногда требовал жалобную книгу». Тогда я смотрела на проходящих без очереди снизу вверх, теперь настоящих в очереди сверху вниз совсем другой ракурс. Вечная история. Держатели привилегий жаждут их сохранить, остальные уничтожить. Мне было стыдно своих привилегий, и душой я была с теми, кто орал и волновался. Тело же мое садилось без очереди в кресло. Что делать? Времени у меня было до да ужаса мало. «У этой дамы сегодня доклад в министерстве», — сказал как-то Виталий одной особенно напористой девушке. У нее были глаза смелые и светлые, как вода. «Мало ли у кого где может быть доклад. Очередь есть очередь». Совершенно верно, душой я была на стороне этой девушки. Ну, хорошо, я уйду, но кругом, как всегда в таких случаях, зашумели протестующие голоса. Может быть, у нее и правда доклад, Пожелаю, видно, интеллигентная, одного человека не подождем, что ли? Таким образом, на волне народного признания меня вынесло в кресло. Никакого доклада в министерстве у меня в тот день не было, да чего ж мне было стыдно. А все-таки доклады в министерстве время от времени случались, а иной раз и того хуже приемы. Тут уж без Виталия было не обойтись. Однажды в день такого приема, черт бы его взял, я пришла прямо в парикмахерскую без звонка. Моисея Борисовича не было, Виталий был один». Он сидел в своем кресле, задумавшись и разложив перед собой свою производственную снасть, разнокалиберные бегуди, зажимы, жидкости, пряди, волос. Он не сразу меня заметил, а когда заметил, отнесся не по обычаю холодно. — А, Мария Владимировна, это вы, а я тут только что развернул работу, пользуясь тем, что один... Пытаюсь понять особенность одной операции в связи с качеством волоса. Телефон был занят. «Если вам некогда, я уйду». «Нет, отчего же. Раз уж пришли, я вас обслужу. Только придется подождать». Он стал прибирать свое рабочее место, а я села в угол с книгой. «Ах, это чтение урывками! Сколько раз я себя уговаривала бросить его! Все равно ничего не воспринимаешь, просто дурная привычка, как семечки лущить! А тут еще против меня...» шебаршил маленький радиоприемничек от горшка два вершка и мешал мне читать. Передавали скрипичный концерт Чайковского. Вообще, я люблю эту вещь, но сейчас шло мое самое нелюбимое место, когда скрипка без сопровождения давится двойными нотами, безнадежно пытаясь изобразить оркестр. «А ну, ну, кончай скорее эту музыку!» — понукала я ее мысленно. «Давай-ка, давай полный голос!» И она послушалась, дала. Скрипкин голос запел, но рядом с ним неожиданно появился второй. «Флейта, что ли? Откуда в концерте Чайковского флейта?» Я подняла голову. «Это свистал Виталий». Он убирался со стола и свистал. Мало того, он еще двигался под музыку, он сновал между столом и шкафом узкой, легкой, с мальчишским выворотом острых локтей и свистал. Свист осторожно, бережно, тонко поддерживал скрипку. То поддакивал ей так, так, так, то разубеждал. Нет, нет, нет. То отступал, то возникал снова. Я заложила пальцем страницу и слушала, удивляясь, с морозом по коже. И вдруг щелк. Виталий выключил радио. «Садитесь в кресло, Мария Владимировна, я готов». «Виталий, милый, это же замечательно! Кто вас научил так свистать?» «А, свистать, это я сам. На прошлой квартире, когда у меня были лучшие условия, я всегда включал радио и изучил многие произведения». А вы знаете, что вы сейчас свистали? Конечно, знаю. Концерт для скрипки с оркестром «Де Дур» музыка Петра Ильича Чайковского. Виталий, послушайте, вы же очень музыкальный. Вам имело бы смысл учиться? Я об этом думал, но решил, что нет. Для того, чтобы приобрести пианино, нужно прежде всего быть обеспеченным площадью. Виталий работал, а я сидела и молчала, послушно поднимая и наклоняя голову, он заговорил сам. «Музыкой я с самых малых лет интересовался, еще в детском доме. Помню, играл оркестр, я отстал от прогулки, меня хватили, стали искать. Я стоял, как прикованный. Другой раз воспитательница принесла духовые инструменты, маленькие, а может быть и большие, только я помню, что маленькие». «Там такие кастаньеты были, тарелки, барабан и еще такие полукруглые. Как они называются? Литавры, что ли? Да, точно, литавры. Я стал на этих литаврах играть, и такой беспорядок спровоцировал, что это ее возмутило. Она очень стала сердиться и наступила на меня, навалилась, потоптала и стала бить». Я этого никогда не забыл, и теперь, когда остаюсь один, прямо плачу, чувствую, как она меня топчет. Какой ужас! Что же, вас вообще били там, в детском доме? Нет, не били никогда. А как вы попали в детский дом? Вы же говорили, у вас есть отец. Отец меня воспитать не мог. Моя мать, я ее никогда не знал... Даже не видел фото. Она умерла, когда я был совсем в ничтожном возрасте, около двух недель. Я ее не видел, но по слухам восстановил, что она была умная женщина. Отец не мог меня вскармливать, и к тому же у меня были две старшие сестры. Он и отдал меня в дом малютки, откуда дальше я попал в детский дом. «А вы знали, что у вас есть отец?» Я бы не знал, но тут произошел один случай. К нам в детский дом приезжала делегация. Я им понравился. Они снимали меня в самолете. Самолет был как пианино. Потом отвели в спальное помещение и стали снимать спящим. Коробку конфет Садко положили под подушку и сказали «Лежи, как спишь, тогда получишь коробку». Я от утомления заснул, проснулся, садко под подушкой нет, ужасно рыдал. А в то время, когда засыпал, я слышал их разговор. Заведующая детским домом сказала про меня, что у него есть отец и две сестры. Я это тогда запомнил. На другой год где-то около Нового года, потому что елку сооружали. Я видел, как одному ребенку мать передала подарок. Я вспомнил, что у меня есть отец и две сестры. Ночью я вышел в зал и стал трясти елку. Не знаю сам, почему я ее стал трясти. Вышли эти самые хозяйки и увидели, что я трясу елку. Какая была тут мера ко мне приложена, не помню сам, но мне тогда было все равно». Когда мать передала своему сыну подарок, я тут все вспомнил, и как воспитательница меня топтала, и все». Виталий внезапно прервал работу и отошел к окну. Через минуту он вернулся. «Извиняюсь, Марья Владимировна, это со мной иногда бывает. Вспомню что-нибудь из своей жизни и неудержимо плачу». — Не надо об этом вспоминать. Вам же тяжело. Простите, что я вас расспрашивала. — Нет, мне лучше, когда полная ясность. Можете задавать вопросы. — А как же вас взяли из детского дома? А это уже потом, когда меня Анна Григорьевна хотела взять. — Какая Анна Григорьевна? «С завода шефа. Она часто посещала наш детский дом. Не знаю почему, но я ей понравился, и она решила взять меня к себе вместо сына. Только сначала она об этом никому не объявляла, мне тем более. Меня она просто водила к себе в гости, чтобы испытать. Я никогда карманником не был, и у нее в гостях обходился тихо и аккуратно, так что она еще больше ко мне привязалась». А я очень мечтал, чтобы она меня взяла. Только вместо этого она в один день приводит, отца моего приводит, и сестру, и мачеха с ними. Меня ей показывают, а она говорит, «Пусть живет, а вот не объезд. Стал я жить у них и переживать один день другого хуже». «А откуда же Анна Григорьевна взяла их, вашего отца, сестру?» Это я уже потом узнал. Она, когда меня хотела взять, пошла к заведующей и говорит, «Отдайте мне этого ребенка, Виталия Плавникова». А заведующая ей сказала, что у него отец и две сестры. Разыскала она их, думала, радость мне сделать, а сама потом на меня уже смотреть не хотела. «Не достался мне в качестве сына, так и смотреть на него не хочу». «И больше вы ее так и не видели?» «Нет, больше не видел». «А дома вам плохо жилось?» «Я не сказал бы, что плохо, удовлетворительно, но я очень сильно переживал». «Мачеха вас обижала?» «Нет, на мачеху я жаловаться не могу. Если бы я помнил свою родную мать, конечно, я мог бы жаловаться. А так я мачеху даже мамой называл, хотя и боролся с ее религиозностью». Переживал я от того, что не мог забыть Анну Григорьевну.